Глава 3 С момента бегства прошло уже три месяца. Пожалуй, самых спокойных в жизни, но и самых насыщенных и деятельных. За неделю поездки настолько сдружилась с семьёй Суаренов, что считала их близкими родственниками. Впрочем, для них так и было. Слишком уж любили дочь, и часть этой любви перенесли на меня. Даже делать для этого ничего не пришлось. Наоборот одолевали угрызение совести за обман и за то, что воспользовалась чужой доверчивостью. Поэтому и старалась, работала, не покладая рук. Тан скромничал, когда говорил о небольшом постоялом дворе. «По мне, так громадный гостиный комплекс, а то, что постоянных жильцов двое?» Верно. Не упомянул только, что Корха, хоть и маленький городок, да расположен в месте, где сходятся главные торговые тракты. Один вёл из приграничных земель вглубь страны, второй пересекал империю поперёк и проходил прямиком через столицу. Вот и получалось, что каждый день корху транзитом посещали караваны, путешественники и почтовые дилижанцы. В большинстве своём это люди и демоны среднего достатка, высшие попадались редко. В основном потому, что в Аттоне, ближайшем крупном городе, находилась портальная арка. Обеспеченные имперцы предпочитали заплатить и сразу попасть в пункт назначения, нежели неделями трястись по ухабистым дорогам. Конечно, главные тракты вымостили булыжникам. Власти следили за состоянием дорог, ремонтировали их, гоняли разбойников. Высокопоставленные персоны передвигались исключительно в магических экипажах, тем более что имелся обходной путь через баронство Дорга. Пусть и длиннее на две версты, зато прямой, без остановок и заторов которые иной раз создавали караваны. Барон и кровь предоставлял желающим и ночлег, так что зажиточные путешественники, высшие демоны, предпочитали гостеприимство мелкого аристократа сомнительным гостиницам и постоялым дворам. В этом я видела огромный плюс, меньше рогатых братья и поблизости. Городок и так кишел сомнительными личностями. Торговцы, наёмники, воришки и попрошайки — Потоками прибывали в Корху на еженедельную ярмарку. Прибавить к этому жителей из окрестных деревень, приезжих, и можно представить, какое столпотворение творилось на улицах по выходным. По местным меркам, конечно. Работать приходилось от зари и до поздней ночи, но я не жаловалась. Кухня, да ещё с магической плитой, ничуть не уступающей земному аналогу, стала отдушиной. Недели безделья в замке сменились жаркими трудовыми буднями, во время которых не оставалось свободной минутки, чтобы предаться тоске или унынию. Вот уж где удалось развернуться на полную катушку. Бесконечный процесс готовки ничуть не смущал, наоборот. Я упивалась творчеством, воплощала в жизнь всевозможные рецепты, вкладывала в них частичку себя. Всего месяц потребовался, чтобы тихая гавань, расположенная на отшибе города, Стало популярным местом сначала у местных жителей, а потом и среди путешественников. Мы втроём не справлялись, потому Тан нанял ещё двух девушек-разносчиц и конюха. На кухне мне помогал Тойни, десятилетний мальчишка, которого подобрала на улице. По дороге на рынок в куче трепья и мусора увидела грязное скулящее существо. Не прошла мимо и привела ребёнка в дом. После того, как вымыла, Три раза, меняя воду в купальной бочке, обработала ссадины и синяки. Переодела, накормила и уложила спать. Поняла, одноразовой помощью не обойдётся. Столько надежды светилось на измождённом личике, столько веры, что выгнать на улицу, предать, равносильно убийству. Первое время той не только и делал, что ел и спал. А когда не спал, таскался хвостиком, будто опасался, что исчезну, и он вновь останется один говорил мальчишка мало, но всё же рассказал, почему оказался на улице. Оказывается, у родителей был дом, торговая лавка, и считались они обеспеченными гражданами. Но жизнь пошла наперекосяк, когда пропал караван, с которым его отец переправлял товары. Глава семейства заложил недвижимость, чтобы покрыть неустойку, а сам устроился погонщиком. Первая поездка прошла удачно, но из второй кормильцы не дождались. Мать крутилась как могла, Распродавала остатки товара и имущества за копейки. Но жалкая выручка не покрыла долгов. А потому однажды ночью их дом навестили нехорошие люди и избили обоих до полусмерти. Что стало с матерью, то и не знал. Очнулся на мусорной куче и долгое время провёл среди отбросов, пока не зажили раны. Несколько раз пробирался в родной дом, но в нём поселились чужаки, которые гнали с порога, обзывая попрошайкой и отребьем. На улице мальчик столкнулся с такими же бездомными ребятишками. Обитали они на помойке и за право находиться там требовали плату. Заработать можно было воровством или подачками. Первым не физически не мог заниматься из-за ноги, которую сломали плохие люди. Кость срослась неправильно, и теперь мальчик хромал. А попрошайничать? Ничего другого не оставалось, но и тут не повезло. Мальчишки с соседнего квартала подкараулили новичка, избили и отобрали гроши, что получилось заработать. Вернуться без добычи бедняга не мог, все видели, как сердобольная госпожа сунула ему серебряк. За кресятничество полагалось суровое наказание, после которого редко кто выживал. Так что мальчишка забился в какую-то нору и пролежал там двое суток. Без еды и воды ослабел, уже не надеялся на спасение, выпал снаружи, чтобы умереть, Тогда ты -то и попался мне на глаза. Помощником той не оказался способным и трудолюбивым. Брался за любую работу и никогда не жаловался, если уставал. Да и я особо не гоняла. Поручала лишь то, что было по силам. Чистку овощей, мытье кастрюли сковородок, несложную готовку. Так что настрогать салат, пожарить картошку или сделать омлет мальчишка смог самостоятельно уже через неделю. К готовке у той не оказался талант. Схватывал на лету, а потому с удовольствием учила его кухонным премудростям. Постепенно и чита суаренов привязалась к мальчику. Баловали, как собственного внука, и тот отвечал взаимной любовью. Иной раз даже ревновала, потому что ощущала, какие между ними бушуют чувства. Той не нашел в Тане и Ильзе, новых родителей, которых судьба так безжалостно отобрала. Меня же воспринимал как старшую сестру, заботливую строгую и великодушную. Ага. Не раз постреленку доставалось за убежавшее молоко или плохо очищенную кастрюлю. Это был вечер пятницы, когда в Корху прибывали торговцы из деревень, столовый зал переполнялся клиентами, а свободные комнаты постояльцами. У меня от усталости гудели ноги, а заказы сыпались как из рога изобилия. Нет. Не могу больше. Позволила ему выплеснуться наружу. Придётся нанимать ещё людей. «Госпожа Алоэ, хотите, я жаркое приготовлю?» Предложил маленький помощник. «Я смогу! Я видел, как вы делали, и всё-всё запомнил!» «Не нужно, не я сама справлюсь. Это я так поныть решила. Вон уже крылышки подоспели в духовке. Курица в кастрюле закипела. Насыпь два стакана крупы. Сделаем горячую похлёбку. Кажется, во двор только что заехал дилижанс. После сбега к господину Тану пусть достанет из ледника вырезку и потроха, и два десятка тушек цыплят. Если за вечер не уйдёт, на утро останется. Да в дорогу путешественники что-нибудь докупят. Лоя. Влетела на кухню новенькая подавальщица. Требует ещё первого четыре порции, пять жаркого, пироги. Силха, из готовых блюд только куриные крылышки, пироги и компот. Если хотят жарковые похлёбки, то ждать не меньше часа. Пироги и компот забирай сразу». «Ага». Девушка сноровисто поставила блюдо на поднос. «Там ещё постояльцы пожаловали». «Ну да ты видела, наверное». «Готовься к очередному наплыву. Сейчас расселятся и затребуют ужин». «Да вроде там только один господин из пассажиров. Наплыв отменяется». Видела в окошко высокую фигуру в плаще и с саквояжем в руках. Лоя. Появился сам Танцуарен. Необходимо приготовить нечто особенное. Там из столицы инспектор пожаловал. Из этих самых. Высших. Инкогнито путешествует, чтобы власти раньше времени не переполошились. Меня кучер предупредил давний знакомый. Ты уж постарайся, ладно. Глядишь, и нам на пользу пойдёт. И градоправителю нашему. Я уж ему весточку послал, чтобы подготовился. А остальные как же? Я не успею, заготовок не осталось. Ильза поможет, и то не. Правда, малыш? Мальчишка радостно закивал. А для инспектора приготовь рыбу. Рогаш принесёт из ледника тушку. А пока свари того горького напитка, что сама пьёшь по утрам. Демон его запросил. И пироги подай с капустой. Я вкуснее в жизни не ел. Будем надеяться, Лер тоже. Ну вот, снова кутерьма завертелась. Я только вздохнула и отправилась за ковшиком, заменяющим турку. Разожгла плиту и полезла за кардамоном и гвоздикой. Жаль, закончились фрукты, напоминающие лимоны. Их только через неделю поставщик доставит. Но и без лимона кофе благоухал ароматом. Напитка как раз хватило на две чашки, так что позволила себе минутку отдыха. Заодно прикинула, что лучше подать с рыбой. Пока тушка оттаивала возле печки, как раз успею гарнир приготовить. Первым делом обжарила картофель с луком, сметаной, горчицей и зеленью. Приготовила лёгкий салат из киноа, редиса, огурчика и сладкого перца. И, конечно же, пряный сметанный соус с мелко порубленной зеленью. У самой слюнки потекли, какая вкуснотища получилась. Не так часто посетители заказывали рыбу. Отдавали предпочтение мясным блюдам, похлёбкам и жаркому. «Сам отнесу». Тан перехватил у Силхи под нос. Заодно и насчёт завтрака спрошу. Вдруг тоже чего-то особенного захочет. Вернулся Суарен минут через сорок. Я уже успела заготовок на утро наделать, то не домывал посуду, которую Силха и вторая подавальщица Джена натаскали целую гору. Эльза ушла к себе. Рогаш выставлял из зала засидевшихся клиентов, жильцов по комнатам разводил, а местных — за порог на улицу, где на подхвате курсировали кэбы. «Что-то случилось?» Догадалась по встревоженному виду хозяина. «Не понравилась рыба? Гарнир? Соус?» На все вопросы мужчина мотал головой и явно собирался с духом, чтобы что-то сказать. «Лер требует повара, который приготовил ужин». Тангулка сглотнул и опасливо посмотрел мне в глаза. Я сказала, эта жена постаралась, но демон не поверил. Такие чувствуют ложь и не приемлют отказа. Да, по официальной версии готовила именно Ильза. Бывало, клиенты высказывали претензии на неудачную готовку, но чаще хвалили и пытались переманить. Моим условием было избавить от такого рода разбирательств. Слава не нужна. Проще было числиться посудомойкой и не привлекать излишнего внимания. До этого момента сомнений ни у кого не возникало, как и претензий. Но с демонами шутки плохи. Кому как не мне знать об этом. Хорошо, я схожу к нему. Повышенный эмоциональный фон господина Суарена ощутила даже через блок. Нетрудно угадать, что чувствует человек, когда на то указывают косвенные признаки. Бледнее обычного кожа, бегающий взгляд, руки, постоянно комкающие край сюртука. В каком номере поселили демона? В лучшем, конечно, третьем. Ты уж не обижайся на старика. Уговор ведь был. Не переживай. Схожу, узнаю, что понадобилось. Он хоть доволен или ругать будет? К чему готовится? Кто же его поймёт? Я под дверью ожидал. Не видел, понравилось или нет, но ли раскушал, что подали. Насчёт завтрака сказал повару сам закажет. Так-то вот. На вид молодой да зелёный а как глазищами зыркнет, сердце в пятки уходит. Ты поосторожней с ним, дочка. Не переживайте, я же из приграничья, забыли? Тщательно вымыла руки и вытерла их полотенцем, сменила передник на тот, что без пятен, поправила косынку, которая служила вместо поварского колпака. Ну, пойду, что ли? Пока поднималась на второй этаж, мысленно настраивалась на разговор и прятала эмоции. Среди людей расслабилась и частенько позволяла тем проявляться, особенно если готовила что-то новенькое. Хотя Ильза говорила, что даже банальная яичница у меня получалась гораздо вкуснее, чем у неё или других кухарок. Подобное происходило и в Элирате. Я ведь варила восстанавливающие зелья вместе с чейтом, и те выходили на порядок эффективнее. Да я и сама чувствовала разницу, когда дегустировала блюдо. У двери замялась и с минуты не решалась постучать. Уже занесла руку, чтобы ударить по деревянному полотну, как оно подалось внутрь. На пороге стоял высший демон. Напугал, зараза. С трудом подавила вскрик и сохранила невозмутимый вид, разве что дольше положенного смотрела в глаза. Обрамлённые светлыми ресницами, медово-карией со знакомыми искорками в зрачках, они так и притягивали внимание. Но я заставила себя отвести взгляд. Потупилась, поклонилась, как и положено, и застыла в ожидании, когда демон заговорит. «Кто такая?» Тембр голоса обманчиво мягкий, приятный слуху. «Вы требовали повара, который приготовил ужин. Так вот это я и есть. Вам не понравилось?» Невольно взглянула на мужчину, ожидая ответа. «Хм». Демон посторонился, пропуская меня в комнату. Проходи. Не дело на пороге разговоры вести. Как зовут? Лоя, Лер, А э, Достаточно просто Лер. Имя узнаешь, когда договоримся. Демон прошёл к столику в гостиной, плеснул в стакан вельяжа, сел в кресло, принялся рассматривать меня. Щёки запылали от такого придирчивого внимания. Никакого сексуального подтекста в том не было, но чувствовала себя нервозно. «Неуютно. Кто научил тебя готовить?» — спросил мужчина. «Вполне себе обычный вопрос, однако я растерялась. Демон без труда распознает, когда я вру, а когда говорю правду. Как сказать о кулинарном училище? На Дхаари таких и нет. Разве что упомянуть преподавателя, который вел курс». «Переняла опыт у знаменитого мастера. К сожалению, его нет в этом мире». Могу узнать имя? В империи такие мастера перечет. поинтересовался Лер. Зоя Марковна Лауп. споткнулась на том, как непривычно для Тхаара звучали земные имена. Но она никогда и не жила в империи. А где? В Алирате?» Демон подскочил с места и подошел вплотную. Зачем-то обошел со всех сторон, будто вынюхивая что-то. Потом взял мои руки внимательно осмотрел ладони. Чего там разглядывал? За три месяца ежедневной готовки кожа огрубела, местами потемнела от овощных соков и картофельного крахмала, а на подушечках виднелись мелкие порезы. До глубины души возмутило, когда демон взял за подбородок и развернул лицо к источнику света, покрутил влево-вправо, чтобы получше рассмотреть. «Довольно!» вывернулась из рук мужчины. «Вы что, себе позволяете? Может, ещё зубы показать?» «Если потребуется, покажешь. Шпионка или рата?» Неожиданно демон выкрутил руку так, что та оказалась за спиной. Сама же невольно прижалась всем телом к мужчине. «Кто тебя подослал?» «Чувствую след тёмного. Должна же быть метка». Гад рванул ворот платья и обнажил плечо. Я зажмурилась и до крови прикусила язык. Не знаю, каким чудом удалось сдержаться и не разразиться трёхэтажным русским. Никогда не ругалась, и словарный запас не настолько богат. Однако этот гад заслужил. Сволочь! Что он там затаился? Приоткрыла сначала один глаз, потом второй. Похоже, Лер сам не ожидал того, что увидел. «Метка правящего рода тёмного Элирата!» Выдохнул демон. И вот что странно, хозяин вроде бы мёртв, но ты дышишь. Как интересно. Почему правящего рода? Анилок не был моим. Дезворт уже три месяца, как Нейлер Ванг. В тёмном Эллирате правит род Дискаменон. Что-то подсказывает, как раз только времени ты и находишься в Империи, Лея. А вот тут по-настоящему испугалась. Демон знал имя и догадался, кто был хозяином. Что будет делать? Вернёт Рею? Или начнёт шантажировать? В любом случае, никогда и ни за что не оставит в покое. «Отпустите меня, пожалуйста. Я не сделала ничего плохого и не собираюсь». Добавила уже шёпотом, потому что голос куда-то пропал. «Я просто хочу жить собственной жизнью, без демонов и интриг». Лер снова принюхался. Горячее дыхание опалило ухо и чувствительную кожу за ним. Ты пахнешь страхом, едой и тёмным демоном. Я не поверил, когда мне доложили из-за чего, а вернее, из-за кого в Элирате поменялась власть. Какая-то человечка, за гибель которой Крейгсхард уничтожил целый род высших, сокровища, которые тёмный не сумел сохранить. Не понимаю, что в тебе особенного. А когда я чего-то не понимаю, то прилагаю все усилия, чтобы выяснить детали. Пора и мне представиться. Лер Вейлор -Карднир, Тайная канцелярия Светлой Империи. Да, Эри. Сообразила я. Именно. Да, Эри три дня назад вернулась с практики и рассказала удивительную историю спасения. Девочка жила оторванной от внешнего мира и ничего не знала о перевороте. Иначе так просто не отпустила бы. Да, Илсу? Или лучше Лоя? «Никогда не затевай ничего на виду у демона». Дочка хоть и увлеклась молодым человеком, но это не значило, что не присматривала за тобой. «Так вы и за меня сюда приехали? И что дальше? Вернёте Рэю?» «Я приехала за тобой, Леа. Завтра отправляемся в Шатон. Насчёт последнего вопроса ты так и не поняла, что демоны никогда не выпустят из рук то, что представляет ценность для другого. Тем более, если этот другой или Миллерванг Тёмной Империи. Ты вошла в его ближний круг, иначе так спокойно не называла бы высшего по имени. Ты спала с ним? Да как вы смеете? Пустите!» Упёрлась свободной рукой в мужскую грудь и попыталась отстраниться. Именно что попыталась. Справиться с высшим мне не по силам. «Никуда я не поеду! И ничьей вещью больше не буду, так и знаете!» «Ошибаешься, Леа. Ты сейчас пойдёшь в комнату и ляжешь спать. Утром соберёшь вещи, приготовишь бодрящего напитка и что-нибудь на завтрак. А после мы воспользуемся порталом. Надумаешь бежать, далеко уйти не получится. Теперь найду тебя, где бы ты ни находилась. Лучше не делай глупостей, а подумай о дальнейшей судьбе этого милого заведения и его обитателей. Будет обидно, если дом сгорит вместе с хозяевами и постояльцами. «Демон!» И горжусь этим. Кстати, мне бы не хотелось причинять боль или угрожать. Не испытываю удовольствия от бессмысленных смертей. Однако всегда держу слово и выполняю обещания. Поэтому не делай глупостей. Иди. Лер так быстро отступил и вернулся на прежнее место, что покачнулась и едва устояла на ногах. Судорожным движением поправила разорванное платье, Посмотрела на демона, который с невозмутимым видом смаковал вильяж, развернулась и вышла с гордо поднятой головой. Напоследок еще и дверью хлопнула.